«А хочешь, дам тебе совет?» «Интересно, какой?» «Достаточно примитивный. Уйди от него, первое». «Так он вроде уже ушел?» «Не думаю». Это был порыв гнева, как говорится. Он остынет. Неизвестно, ведь у него есть другая женщина, или он просто куда-то скрылся, чтобы тебе насолить. «И что?» Он вернется, вот увидишь, а тут ты ему и скажешь. Так, мол, и так. Давай разведемся поскорее. А если он согласится, тогда, по крайней мере, ты сохранишь лицо. Развод пройдет вроде как по твоей инициативе. Он упоминал о разводе? Пока нет. Вот видишь. Ты рано впала в истерику. — Все еще, может, утрясется, хотя, если честно, я бы предпочла, чтобы вы разошлись. Это уже будет не жизнь. Подумай обо всем, деточка. Ты еще красивая женщина. Может, и устроишь свою жизнь заново. Вон Георгий, все время тебе звонит. Он крупный ученый, твой ровесник, моложе Миши, думаю, если бы ты захотела. Ехала бы с ним в Америку, а котик другой, переменила жизнь. Поздние браки со старой любовью бывают весьма удачными. Мама, ты его видела? Видела. Милый человек, с хорошим лицом, еще немножко привести в божеский вид, приодеть и будет еще вполне импозантный мужчина. В таких делах многое зависит от женщины. И если у Миши не случится так называемой великой любви, то, думаю, он обязательно к тебе вернется, если ты будешь правильно себя вести. Правильно это как? Достойно, интеллигентно, без этих кошмарных идей о разделе имущества, без воплей, копейки не уступлю, чтобы у него превалирующим чувством было Не отвращение, а уважение и даже, может быть, благодарность за столь неожиданную для него в этой ситуации простоту неприятной процедуры. Значит, ты считаешь наш развод чем-то неизбежным? На мой взгляд, Вика, единственное, что способно сохранить ваш брак, это быстрый и безболезненный развод. Мама. «Ты обожаешь парадоксы!» — поморщилась Вика, хотя понимала, что мать кое в чем права. «И ты думаешь, он сам не станет делить имущество?» «Убеждена. Он все оставит тебе и Туське, разве что машину свою заберет. Ну, еще, возможно, Сидора. Ну, положим, Сидора я ему не отдам. Ой, мам, ну какая же я дура! В чем дело?» Я, кажется, поняла. Что ты поняла? Вика, не молчи. Что ты такое поняла? Кажется, я поняла, кто эта баба. Я сама ему ее показала. Ты помнишь, мы ездили на свадьбу? Вот там он ее и встретил. Очередная блондинка под два метра ростом? Отнюдь среднего роста, брюнетка, с глазами точь в точь кусидора. Михаил Петрович проснулся один в своем номере с ощущением абсолютного, незамутненного счастья, какое бывало только в детстве, в первое утро летних каникул, когда впереди целых три месяца свободы. За окном светило солнце. Плескало с моря, а в номере неподалеку спала самая лучшая в мире женщина — ее маленький сын. Вчера вечером, когда Мишка лег спать, Михаил Петрович дрожащим от страсти голосом спросил, «Ну, теперь ты сможешь пойти ко мне?» Она покачала головой, «Нет, я его одного не оставлю». Но он же спит, а если проснется, испугается чего-то, а меня рядом не будет. Но он же большой мальчик, все равно. Я слишком хорошо помню, как страшно было в детстве просыпаться одной, какие только ужасы в голову не лезли. А почему ты просыпалась одна? Потому что моей маме было наплевать на меня, на мои страхи, потому что она Превыше всего ставил свои собственные удовольствия и развлечения. Я так не могу, прости. Мне не за что тебя прощать. Я уважаю твои материнские чувства, хотя мальчика надо воспитывать по-другому, наверное. По-другому я не умею. И что ж, мы никогда не сможем здесь побыть наедине? Замирает огорчение, спросил он. — Ну, почему же? Утром Мишка носится с другими детьми. Они же все тут под присмотром, да и Сева. Он славный, этот Сева, только мне его... Почему-то жалко. Он производит впечатление бесконечно одинокого человека. Он тебе очень дорог, да? Он мой лучший друг. А подруги у тебя есть? Практически нет. Была одна очень близкая подруга. Она умерла несколько лет назад. Другая живет в Аргентине. А так? Есть, конечно, приятельницы. А у тебя много друзей? Трудно сказать. В последние десять лет жизни всех разбросала. Один мой близкий друг живет в Австрии, другой в Америке. Я очень много работаю. Есть коллеги, с которыми приятно проводить время. Есть приятели, с которыми я пускаюсь в путешествия. Хотя их, пожалуй, можно считать друзьями. Они сидели вдвоем на балконе. В комнате мира спал Мишка. Марина, ты так и не ответила мне. Ты выйдешь за меня замуж? Зачем так спешить? Мы же не знаем друг друга. И потом, я не разведена? Это довольно сложно сделать. Я тоже еще не разведен, но разве это имеет значение? Мы же можем быть... можем жить вместе. Давай попробуем. Помолчав, она ответила, я не имею права на такие пробы. Я же не одна. — Если у нас с тобой ничего не получится, мы оба это переживем, а для Мишки это будет страшная травма. И он так уже и заявил мне, что ты самый клевый, и, наверное, его папа был именно таким. У Михаила Петровича к горлу подступил комок. А я всегда мечтал о таком сыне. Так почему у нас не должно что-то получиться? Марин, а чёрт его знает, а может, и в самом деле получится. Тихо проговорила она. И вот сейчас, утром, жизнь казалась ему безоблачно прекрасной. Часа через два после завтрака Марина обещала прийти к нему, и при мысли об этом у него... Замирало сердце и сладко сосало под ложечкой, не говоря уже о других, чисто мужских ощущениях. Он вскочил, решив, что пробежку тут стоит заменить хорошим заплывом. На пляже в этот ранний час было еще безлюдно. Он с наслаждением бросился в воду по утреннему, гладкую и чистую, распугивая стаи мелких рыбешек. — Ах, хорошо! Кто бы мог подумать, у меня все рухнуло, впереди еще полная неопределенность, я как идиот радуюсь жизни, солнышку, морю, свободе. А может, самое из всего этого ценная свобода, может, стоит понаслаждаться ею подольше. Но зачем мне свобода без Марины и без Мишки? Не. Это любовь, та самая, поздняя любовь, когда седена в бороду и все прочие банальности. Перед Викой моя совесть теперь чиста, как стеклышко, протертая специальным составом, который на днях рекламировали по телевизору. Смотрите на мир новыми глазами. Вот я и смотрю и вижу Севу. На берегу стоял Сева и, похоже, поджидал его. — Привет! — помахал ему Михаил Петрович. — С добрым утром! Как вода? — Отлично! Очень бодрит! — Михаил Петрович, можно вас на два слова? — Ну, разумеется. — Михаил Петрович, я уезжаю, а Маришечка еще спит. Не хочу ее тревожить. Думал оставить ей записку у портье, но вот увидел вас, вы... Уезжаете так внезапно? Что-то случилось? Может, я могу чем-то помочь? Можете. Будьте внимательны к Марине и к мальчику. Не заставляйте их страдать. Хотя я уверен, вы хороший человек, может быть, именно тот, кто им нужен. Они очень одиноки. А вы часом не из-за меня решили уехать? — О, нет, просто благодаря вашему приезду я смогу осуществить свою давнюю задумку. Я не хотел бросать Маришечку одну. Но, коль скоро вы здесь, не волнуйтесь, Всеволод Александрович. Я о них позабочусь, хотя мне жаль, что вы уезжаете, и Марина наверняка огорчится. Еще два слова. — Михаил Петрович, Марина мне... Порезналась вчера, что вы хотите жениться на ней. Мечтаю. А если все у вас сладится, вы не станете возражать против нашей с ней дружбы? Помилуйте, Всеволод Александрович, я же цивилизованный человек, воскликнул Михаил Петрович. У меня нет на этот счет никаких предрассудков. Спасибо. Марина очень много для меня значит. Как и вы для нее. Я это уже понял. Они обменялись крепким рукопожатием и Сева быстро ушел.